Слетать в отпуск на землю в облике соблазнительного брюнета, поваляться на песке острова Самуи и сделать ребенка какой-нибудь дурочки как медсестрички Розмари. Примечание. Имеется в виду знаменитый фильм Романа Поланского «Ребенок Розмари», о медсестре, которой кажется, что она беременна от князя тьмы. Тут в два дня явно не уложишься, хотя сейчас женщины поактивнее, куда быстрее прыгают в постель, чем в средние века. Волосатые пальцы подцепили и притянули поближе клавиатуру компьютера. Раз такое дело, почему бы ему пару часов не сразиться в любимую игру Диабло? По-детски высунув раздвоенный язык, шеф защелкал мышкой.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 В углу стола сиротливо стоял плоский телефон с единственной голубой кнопкой, и хотя шеф упорно не смотрел в его сторону, чувствовалось, что он продолжает думать о нем.